Стук колес поезда ровной волной растекался по ночным полям Украины Скоро киевский поезд мчался все дальше от столицы Встречая на пути новые города и села В вагонах было тихо Большинство пассажиров мирно отдыхали Не спали только дежурные и проводники Не до сна было людям, проматывающим деньги в вагоне-ресторане Не спал вор-карманник который под видом заблудившегося пассажира бродил по вагонам, ища легкой добычи. Еще несколько человек непокоились в объятиях сна. Один из них курил в тамбуре, женщина укачивала на руках младенца, который, испуганный непривычной обстановкой, непрестанно плакал. Не спал молодой мужчина, который стоял на коленях в своем пустом купе и молился. Не то чтобы это была молитва на показ, Или определенный ритуал Нет Он просто говорил из сердца Шепотом Куда-то в высоту Или даже дальше Спасибо Спасибо за все Мужчина повторял эту фразу Почти каждые пять минут Своей долгой молитвы Он с нетерпением ждал этой минуты Специально купив Все четыре билета одного купе Только Бог И он Улыбка не покидала его уст. Глаза сияли каким-то огоньком счастья и удовлетворенности. Сколько ему пришлось перенести, чтобы сегодня радоваться этой новой победе. Еще вчера он не знал, как к нему отнесутся в Киеве, что о нем скажут, что подумают. Ведь он был для них новичком. Сколько он себя помнил в этой роли, ему всегда не везло. Сколько раз за свою жизнь ему приходилось быть новичком. Раз десять, не меньше. И всегда укоры, подколки и косые взгляды. Как вести себя, чтобы не засмеяли. А еще чего хуже. Не бросили вызов или объявили бойкот. Но в этот раз все было иначе. События дня то и дело оживали в его памяти. конференция Объединения. Проходило в красивом и просторном зале На него никто не таращился Не тыкал пальцем, никто не кричал «Смотрите, новичок!» Да и подножки никто не поставил Все только похлопывали по плечу Произнося искренние пожелания и благословения Мужчины и женщины, одетые в строгие костюмы Но с добрейшими лицами Таков теперь круг его общения Теперь... И он их частичка. Он тоже пастор. Пастор – это не сан и не чин, по крайней мере, для него. Он так долго к этому шел. И за это слава только Богу и больше никому. Но это не финиш. Не к этой цели он стремился. Пасторство – Это тот старт, который поможет ему исполнить план Бога. Особенный план для него и для его города. Он достал из кармана билеты, чтобы удостовериться, не сон ли все это. Может, он только еще едет в Киев? Нет. На всех четырех билетах было четко выбито уже вчерашнее число. Сентябрь. 1994 года.